Дунгорм покинул своих велиморцев и подошел туда, где стоял галирадский правитель государь с поклоном обратился он к глузду Позволь государь от имени моего господина и от моего собственного уверить тебя, что мы вполне разделяем твою досаду и скорбь, и так же как ты сам горим желанием покарать виноватых в случившемся Позволь однако спросить тебя. Что именно подвигло тебя возложить столь страшную вину на телохранителя, госпожи, именуемого Волкодавом? Суров был глуст, и нрав его, по общему мнению, отнюдь не улучшился после гибели любимой жены. Дивно ли, что он готов был рвать и метать, утратив еще и дочь? Бывал он и немилостив, и гневлив, и временами тяжкосерден и на затрещину скор, однако безвинных голов ни прежде, ни теперь не рубил. Он буркнул. Мой Витя сей родственник, которого я привык считать сыном, прислал мне голубя с письмом. Там обо всем говорилось. Тебе этого недовольно? Дунгорм снова поклонился, уважая волю и мнение кнеса но отступать и не подумал. Он сказал, «Мой господин тоже отправил тебе голубя?» «Я недостойный, по мере своего разумения, помогал благородному кунцу составлять это письмо, и потому вышло так, что я близко знаком с его содержанием, и, уверяю тебя, государь, никаких обвинений против телохранителя госпожи в нем не было». Позволь спросить тебя, получил ли ты письмо моего господина? Сперва волкодав увидел, как отрицательно мотнул головой боярин крут, потом услышал раздраженный ответ самого правителя. Ничего я не получал. По мнению Венна, всех лучший о судьбе голубе мог бы поведать ловчий сокол, давно переваривший его нежную плоть. А невесомый пепел письма разнесли, должно быть, веселые ветры, всегда дувшие по осени у северных врат потаенной державы. — Мой господин, — продолжал Дунгорм, — хорошо представлял себе важность того письма и даже предвидел, что по дороге с ним может что-то произойти, ибо не совершенен наш мир, и происки зла в нем нередки. Поэтому благородный кунст снабдил меня полным списком письма, заверенным его рукою и печатью, хорошо знакомый тебе, государь. Вот оно, со времени отъезда я сохранял его на груди. Дунгорм расстегнул подбитый теплым мехом камзол, снял через голову плетеный шнурок и протянул к Нессу ярко-красный цилиндрик из ващенной кожи. И волкодав, тливо понял, к чему стремился подосланный среди ночи убийца. Он хотел забрать вот этот самый цилиндрик и, вероятно, вместе с жизнью Дунгорма, в гибели которого были бы повинны опять-таки они, ратники. Кнесс тем временем сломал желтую восковую печать, Вытащил и развернул перевязанный цветными тесемками свиток. Галерации сдержанно гудели, ожидая, чтобы правитель огласил приговор. Кто-то переживал за друзей. Для прочих суд Кнесса был чаемым развлечением. Прочтя первые же несколько строчек, Глуст Нисмеянович покосился на правого. — читает и тоже. Седовлас и великан Дальнозорко сощурился через плечо государя, Вождь был на полторы головы меньше него. — И что он там такого понаписал? — проворчал Эртан. Она очень волновалась. И из-за суда, и из-за непривычного еще старшинства, которое Кнесс то ли признает, то ли чего доброго осмеет. — Правду, наверное, написал. Так же негромко ответил Волкодав. Государь Кнесс обычно принимал решение быстро. «Поди сюда, ты!» Сквозь зубы велел он Волкодаву. Если Вен что-нибудь понимал, Глуст Несмеянович люто досадовал на судьбу, не давшую тотчас сорвать ярость на подвернувшемся под руку висельнике, но и душой покривить галератский кнесс себе позволить не мог. Волкодаву не слишком понравился его тон, но делать было нечего. Подошел. Народ притих, ожидая, что будет. — Почему по моему городу с развязанными ножнами шастаешь? — напустился Навян на правитель. Волкодав чуть не огрызнулся Не город, мол, твой, а ты, Кнез, с городом призван на службу. Кабы еще путь-то не показали показались, начнешь ни за что людей обижать. Он, однако, воздержался и ответил так. Мои ножны своей рукой развязала твоя дочь, государь, и ее изволение никто еще не отменил. Моей дочери с нами нет, — прорычал Кнесс. Волкода вспомнил сапфировые глаза своего кровного врага и сказал, — Венитар отыщет госпожу кнес не тот человек, чтобы так легко ее потерять. — Вот что, — притопнул сапогом глуст Несмьянович, — мой зять тебя не казнил. И мне не пристало. Но в городе моем, чтобы я тебя больше не видел, пошел вон, — говорю. Боярин Крут, недовольный решением вождя и близкого друга, хмурил косматые седые брови. позже Когда Кнесс остынет правый, как-то нередко бывало, попробует заговорить с ним и заставить смягчиться, он и теперь бы вмешался, да знал из опыта — помочь не поможет, только навредит. Волкодав о к боярина не знал, да и знать не хотел. Он мрачно сказал — не так, Кнесс. Мышь, сидевшая у него на плече, угрожающе развернул крыльи и зашипел. Глуст Несмеянович, казалось, сделался выше ростом. «Молчи!» Волкодав ответил с угрюмой решимостью. И так, словно у него за спиной была не кучка потрепанных ратников, а войска раза в три поболее галератского. «А ты рот мне не затыкай, и ноги о мою честь тебе к Нессу не вытирать. Я либо виноват, либо прав». Виноват, если руби голову, а не виноват, так и из города гнать не моги. — Вот, видишь, родич, с каким наглецом мне приходилось иметь дело, пока я сестру в Велимор вез, — устало вздохнул Лучезар. — Может, мне тебя еще и наградить, телохранитель? — недобро щуря спросил Кнесс. — Волкодав смотрел на него, не мигая. Он сказал, — наградой мне было доверие к несинке. Ты лучше спроси своего боярина хоть о том, почему он так рвался вести госпожу через Севур вперед всего войска. На том берегу велиморцы поймали. — Ты на кого клеплешь? — — Безродный, — перебил глуст Несмеянович, — ты кто таков, чтобы витязей и родственника моего обвинять? — Государь, — начал Дунгорм, — но волкодав был вполне способен сам за себя постоять. — Человек я, — сказал он, по-прежнему глядя к Нессу прямо в глаза, — богами создан, и их справедливость надо мною простерта так же, как и над тобой. Позже он вспоминал этот разговор на берегу и дивился собственным небывало складным речам. Тут задумаешься, то ли подстегнула у Мишка нужда, то ли кто незримо нашептывал в ухо «Боги Тилорн». — Прадедовский меч. — Государь, — сказал Дунгорм, — переправа через Севур проходила в точности так, как рассказывает Вен я сам свидетель тому он обижал глазами тихо переговаривавших соратников и добавил есть и еще свидетель добрый Аптахар был тогда старшиной над сиванским отрядом аптахар застигнутый врасплох вскинул голову шагнул вперед и кивнул и кажется только потом сообразил что свидетельствовал в пользу ненавистного венна дунгормжа докончил А на дальнем берегу Севура, государь мой, мои воины поймали убийцу, затаившегося на ели. И должен сказать тебе, что его гнездо угадал волкодав. Что стало бы с госпожой, не будь она посреди войска. Прости, государь, я никого не хочу обвинять, но... Кнесс промолчал. На его лице, худом лице могучего воина, проступили багровые пятна. Он обернулся к Лучизару, и видно не шуточно грозен был его взгляд, потому что молодой боярин вполголоса ответил: "Я вырос у тебя в доме и был сыном тебе, дядька Глуст". — Может ли статься, чтобы ты слушал наветы каких-то чужеплеменников, чтобы верил им против моего слова родича и витязя дружины твоей? Ты же сам знаешь, что я... — кнес отрезал. — Я знаю, что я велел тебе отвести девочку к жениху, а теперь она неведома где. И я выслушаю хоть Жадобу, если он поможет мне разобраться. Повернулся обратно к волкадаву и приказал. — Говори, Вен! — и Волкодав стал рассказывать. — Дальше мы должны были объехать кайранские топи новой дорогой. Боярин настоял, чтоб мы ехали по старой. Моя вина, я не сумел отговорить госпожу. Дунгорм вздохнул и опустил голову. Он тоже считал себя непоправимо виноватым. — Мы хотели бы знать, — подхватил Эртан, — где был со своими людьми твой боярин, пока мы отбивались в святилище? Мы не нашли никаких следов боя. Лягушек в болоте ловили. Звонко с вельхским акцентом предположил кто-то в толпе. Галератские вельхи, лучезаролуги, ничего все не жаловали. — Зато, — сказал Декша, — — Погибла служанка Варея, очень похожая на госпожу. Она была одета в платье, что подарила ей госпожа. Ее убили, приняв за твою дочь, государь Кнесс. Декша придерживался зачета плечо, но голову нес гордо. — Девушек такой знатности редко убивают разбойники, — заметил Крут. Их похищают, чтобы потребовать выкуп. Какая корысть им в ее смерти?» «Кнесинку уже пытались убить тогда на торгу», — напомнил кто-то из витязей. «И тоже непонятно зачем». «То на торгу», — проворчал Крут, — «а то посреди леса». Лучезар отрешенно смотрел в пространство. Когда человек не желает оправдываться, это всегда впечатляет. — Мы можем доказать, что за государа не охотились, — вновь подала голос артан Мертвые служанки отрубили голову, а потом бросили в костер. Увидели, небось, не та. Было слышно, как далеко в толпе горько заплакала женщина. — В ту ночь, государь, — сказал Дон твой боярин окончательно рассорился с телохранителем и предложил госпоже выбирать, с кем она будет советоваться в дальнейшем, с ним или с Венном, и госпожа выбрала Венна. — Твой боярин очень обиделся, Кнес, — хмыкнул Эртан. — После этого кнесинка шла пешком с нами, с ратниками, а он ехал в полуверсте позади. «Потому, наверное, он и не подоспел к нам на выручку, когда нас стеснили к припоне», — сказал Дунгорм. «Его воины появились одновременно с конниками моего господина, когда исход боя был предрешен, а мост, по которому перешла государыня, обрушим Стало тихо, только негромко шептались ратники. Они многое могли припомнить Лучезару Лугиничу. Кнесс тоже повернулся к молодому боярину, и было видно, что галератскому правителю больше не хотелось спрашивать, почему это он привез волкодавания в цепях. — Что скажешь, Лучезар? — левый пожал широкими плечами. — Скажу, родственник, что никогда даже не думал, как, оказывается, легко измыслить навет. Но теперь, убеждаюсь, любой поступок можно превратно истолковать. — Этим ты в своем письме к Нессу и занимался, — дерзко проговорил Эртан. Кнесс ожег ее взглядом. — Вы... Вы хоть понимаете, что вы тут наговорили? «Кроме нас здесь двадцать шесть человек», — ответил Дунгорм. «И я смелюсь утверждать, государь, что на клятве перед богами ни один из них не станет опровергать наших слов». «Мои воины тоже могут присягнуть перед богами», — равнодушно сказал Учизар. «А их куда как побольше». К тому же всем нам известно, что боги далеко не всегда и не сразу изобличают клятва преступников. — Можно и поторопить их справедливость, — сказал Волкодав. Никто не заметил движения. Просто меч каким-то образом перекочевал из развязанных ножен в его левую руку. Узорчатый клинок серебрился в пасмурном свете, указывая прямо в грудь лучезару. Это был вызов на поединок, на Божий суд. День перевалил полуденную черту. Божьему же суду совершаться лучше всего на рассвете пока небо еще не смутнено грехами людей, и юный бог солнца взирает на мир в утренней славе, полной сил и готовности присмотреть за земным правосудием. Остаток дня и всю ночь поединщикам предстояло провести в кроме, в уединенных клетях, там они будут поститься, размышлять и беседовать с богами. Волкодаву не удалось даже заглянуть домой в мастерскую Вороха. Стражники окружили его и Лучезара и повели в крепость. Все видели, Лучезар шествовал с поднятой головой, Вен же хмуро смотрел под ноги, еще не хватало споткнуться при всем честном народе и раны разберегить. На пороге клети Бравлин придержал Волкодава за плечо. — Ты, Вен, дай-ка сюда оружие. До завтра пускай в святилище полежит. Оба помнили, как Бравлин уже пытался забрать у него меч полгода назад. — Оружие, — спокойно сказал Волкодав. — Я отдам только Кнесу или Кнесинке, или боярину Крупу. — Сейчас тебе! — фыркнул один из молодых стражников. — Вот так прямо государь сюда припожалует! Волкодав ответил ровным голосом, не двигаясь с места. — Тогда отними! Парню не захотелось с ним связываться. Было видно наслышан о безобразиях, которые этот вен время от времени учинял. — Иди! — сказал ему старшина. — Позови Милованыча! В это время к ним подошел Атталик. Мальчишка показался волкадаву значительно возмужавшим. Это чувствовалось не в осанке, не в ширине плеч, скорее во взгляде, в выражении глаз. — А мне отдашь, Волкодав? — спросил юный Сигван. — Я старший сын Кунса, и род мой никакому в этом городе не уступит. Пряжки ремней не были особенно удобны для левой руки. Волкодав, повозившись, расстегнул их и протянул от Талику двое ножен с боевым ножом и с мечом. Он знал, мальчишка скорее умрет, чем позволит кому-нибудь прикоснуться к оружию, тем более испортить его. Стражники расположились возле двери и всю ночь приглядывали за волкодавом сквозь дверную щель. Мало ли, вдруг примется колдовать, творить черное непотребство, да и любопытно опять же. Они видели, как Вен, посидев немного на лавке, встал, очень осторожно стащил теплую куртку и стал делать какие-то движения. Опытные воины сразу поняли, что он готовился к бою то что он совершал наводило на мысли о танце и о священнодействии неторопливый танец постепенно усложнялся становился грозней стражники прилипли к щели приди старшина узрел бы пяток согнутых спин Волкодав словно встречал кого-то, наседавшего с оружием, вызывал его на удары, ловил их и отражал, потом вышибал из вражьей ладони меч и добивал супротивника, добивал жестоко и страшно, без малейшей пощады, и все это левой рукой. Стражники отлично знали, каков боец был лучезар, Сперва они полагали, что он, шутя, расправится с Ленном. Теперь посоветовались и переменили свое мнение. Поединок с одноруким навряд ли покажется Лучезару детской забавой. Им, по крайней мере, меняться местами с боярином совсем не хотелось. окошко в клейте не было. Сруб располагался внутри насыпи, под земляной стенкой крома. Волкодав занимался своим делом в скудном мерцании лучины. Потом, к окончательному изумлению стражников, он медленно обратил в сторону светца развернутую ладонь, и огонек, трепетавший на расстоянии двух аршим, погас, как задутый. До сих пор парни о таком только слышали, самим видеть не приходилось. Волкодав, которому святец был не особо и нужен, удовлетворенно кивнул в темноте. Вытащив загашшую лучину из железного расщепа святца, он загнал ее между бревнами для мыша, завернулся в плащ и лег спать. Отец Волкодава не каждый день делал оружие. Но сын помнил, как в гостевом доме рода останавливались славные воины, нарочно приезжавшие заказывать у кузнеца Межамира клинок знаменитый венский узорчатый сталь Разборчив был Межамир. Никакая плата не побудила бы его создавать меч для злого, разбойного человека или богатого лодыря, возмечтавшего о драгоценной игрушке. Не все продается за деньги. Не все покупается. меч же свят, в нем правда богов. Лучшими кузнецами в древности и теперь были серые псы. Не бывало недовольных мастерством Межамира. Он же умел не только сварить чудесную сталь и обратить ее в добрый клинок, он способен был еще и показать все, на что тот клинок был способен. Русоголового Межамирова первенца в такие дни из кузницы было не выгнать. Во все глаза смотрел за отцом, силился перенять науку, к которой его по неразумной малости лет пока что не допускали. Болец вовсе не мечтал заделаться витязем и следовать за боевым кнесом он будет кузнецом как отец, но разве может Вен называться мужчиной, есть не знает, с какой стороны у меча рукоять? Он так ждал возраста мужеству мечтая дать строй и порядок обрывкам подхваченных знаний, постичь то необозримое в себе и вокруг, что дает право называться воином и мужчиной. В ночь разгрома, Межамир погиб от стрелы, ударившей в спину. и вот так они взяли мечом. Но один против многих он не уследил за стрелком, подобравшимся сзади. А сын кузнеца, когда справилась душа с первым отчаянием, неволе понял, ту стрелу не иначе направили милосердные боги. Что стало бы с отцом? Начни, людоед, добиваться от него рабской работы. В другой клетке сидел бы напротив Тилорна. В каменоломне серый пес изумился товарищей, заведя странное обыкновение. Когда заканчивался дневной урок, и измочаленные люди замертво оседали на каменный пол, чтобы кое-как проживать безвкусную пищу и немедленно уснуть, костлявый юнец принимался скакать туда-сюда, размахивая воображаемым мечом. Сначала в него швыряли обломки породы, громыхание цепей не давало уснуть. Потом однажды его подозвал молчаливый мономотанец с телом блестяще черным, словно выточным из камня кровавика. Рудничный кашель уже добивал его, догрызал последние клочки легких. — Я был воином, — сказал он серому псу. — Смотри, как это делается у нас. Мономотанец умер через два дня. Он стал первым из многих наставников, встреченных с серым псом за семь лет в неволе. Правда, их наука мало помогала ему в бесконечных драках с надсмотрщиками, потому что воображаемый противник так же отличается от настоящего, как мысль о смерти от нее самой. Еще потому, что ни один народ не создает боевых ухваток в расчете на колодки и цепи.